Глава 21. Утром я остыла. Решила дать себе немного времени все обдумать. Сегодня у меня выходной, но я заехала на работу, отдала Ксюше заявление на отпуск. Отдохну недельку другую. Дам и себе и Покровскому прийти в чувство. Может, он уже найдет няню и не будет делать мне такие предложения. А сейчас вместе с Валерой выехали на стадион. Сегодня у его ребят серьезный матч, решается судьба 14-летних пацанов. Ну, по словам Черногорского, который ходит туда-сюда, пока его ребята переодеваются в раздевалке Все будет хорошо. Утешаю его и делаю легкий массаж плеч. Он на него не обращает никакого внимания, проходит дальше, отчего мои руки соскальзывают с плеч на спину. Напряженный до предела, ничего не замечает. Волнуюсь, капец. Но даже если они проиграют против такой же группы пацанов, попробую в следующем году. «Да ты не понимаешь!» — отмахивается от меня. А я тяжело вздыхаю. Подхожу к нему, знаю, что он бесится. Показывает это всем своим видом. Но беру его лицо в ладони. «Выдохни. Я знаю, как для тебя это важно. Знала бы, не говорила сейчас успокоиться. Огрызается». Пытается убрать мои ладони, но я только сильнее вжимаю их в гладко выбритые щеки. Знаю, ты пытаешься реализовать в них себя, но они всего лишь дети, ошибки будут всегда. Помнишь, что мы говорили друг другу? Не заглядывай далеко в будущее, оно слишком коварно. И когда чего-то ждёшь, это не случится. Договаривает за меня. Я улыбаюсь, кивая. Поэтому мы действуем наверняка. Просто верим в ребят а в случае неудачи не орем на них, а подбадривающе зовем в кафе за наш счет. «Ого!» — округляет глаза от шока. «За наш?» «Чуть-чуть шиканем». Выпаливаю, хоть как-то пытаясь поднять ему настроение. «Блин, Вась, прости!» вздыхает и садится на стул, закрывает ладонями лицо. «Я не должен был срываться, просто нервы. Ты права, я слишком много от них хочу». Но дело даже не в моих мечтах, которые я оставила из за травмы. Но и он осекается, а мне становится не по себе. Мечта. Для нас эта тема под запретом. Слишком свежая рана после произошедшего. Прошло мало времени. Два года. А Валера еще борется, пытается. Спонсор этого матча пообещал выигравшей команде приз. Тренеру тоже кое-что перепадет. И тогда... Все пойдет в гору. С этими деньгами я попробую вырваться. В России сборная уже сформирована, меня вряд ли кто заметит. А в других странах?» Я слабо улыбаюсь и обнимаю себя руками. Горькое чувство появляется во рту от какого-то разочарования. Он думает о футболе. Всегда. О своем будущем. И хоть мы решили, что будем жить настоящим, а не мечтами, Валера все равно продолжает думать о Кубке мира подумай о себе, прошу его. подумаю в старости васёнок встает со стула и треплет меня по макушке. Не бойся, прорвемся, пойду к ребятам, приободрю их, ты пока место занимай. Я киваю, провожаю его напряженную спину взглядом. Нехорошее предчувствие подкрадывается со спины и будто шепчет на ухо, что что-то произойдет. Пытаюсь отмахнуться, получается плохо. С липким ощущением чего-то страшного шагаю до своего места в первых рядах, рядом с тренером команды. Пока никого нет, рассматриваю стадион. Людей довольно много, хотя масштабы у матча не так велики. Кто-то кричит, поддерживая выходящих на улицу ребят. Все такие собранные, в форме. Наши красненькие, драконы. Валера сегодня оделся в эти же цвета, как и я. С трудом нашла что-то такого цвета. Милка как-то сама сшила мне красное платье до середины бедра. И развратница еще одну тонкую лямочку, что крестом на спине проходит, сделала. Мол, ткани на широкие бретели не хватило. Под него даже каблуки пришлось надевать. Все же такой день. Чувствую себя некомфортно. Даже с приходом Валеры это чувство никуда не пропадает. Не слишком ли вырядилось? Сейчас начнется, с предвкушением говорит Черногорский. «Ты приободрил их?» «Конечно. И сказал, что в случае победы мы идем в кафе». «Дурак!» — даю ему смачный подзатыльник. «Не дурак, а стратег!» — смеясь чешет затылок. «Даю им мотивацию. Мы победим». «Уверена». Бодро произношу и отвлекаюсь на диктора. «Блин, кажется, здесь и правда все серьезно. Впервые на таких масштабных мероприятиях. Это город так заморочился?» Фыркает жених. Уже жених. Постоянно забываю о том, что вчера он сделал мне предложение. Город только деньги сосет. А это так, спонсор есть один. дает возможность выбиться будущему поколению. А вон, кстати, его показывают. Отвлекаюсь на слова диктора. Благодарит одного человека за то, что мы все здесь собрались, и за то, что ребята смогли получить такой шанс выбраться в профессиональный футбол. На большом экране появляется зеленое поле, а на нем много подростков в синих и красных формах. Среди них выбивается один человек в черном, со знакомым выбритым затылком и бычьей шеей с татуировками, которая не замечала до этого. Нет-нет, мне кажется, я просто сошла с ума. Покровский, собственной персоной. Улыбается ребятам, демонстрируя свои острые белые клыки как у кровососа не зря кровь из меня пьет говорит что то подбадривающее детям а когда оглашают его имя машет толпе это спонсор выдавливаю из себя ага покровский игорь викторович вряд ли ты его знаешь знаю говорю с трудом грудную клетку сдавливает почему именно он он мой новый босс на работе Ого! Это ж круто, Вась! Вдруг хватает меня за ладони и наклоняется ко мне, тихонько проговаривая. И как он? Нормальный мужик? Может, можно как-то договориться? Ну, он же спонсор, судья, если что, поможет. А ты его уже знаешь. Резко выдергиваю свои пальцы. Нет, это нечестно. Да ничего в мире честного нет. Нет! Ну и ладно. Буркнув отворачивается от меня. Ни слова потом не говорит. Игнорирует каждый мой вопрос. Знает, что я не смыслю в футболе, но только и делает, что орёт своим парням и в паузах пьет воду. Ноль реакции на меня. Понимаю, что Валера волнуется, но... обидно. Сижу, ничего не понимаю и скрещиваю пальчики на руках. И даже не сразу замечаю, что Покровский сидит в первом ряду, неподалеку от нас. Через лестницу и несколько человек — Однако меня не замечает, следит за игрой и даже наслаждается. Глаза горят, улыбка на губах. Тоже фанат футбола? Частенько поглядываю на него, следя за реакцией. Забавная, конечно. Он ни за тех, ни за других, но улыбается в ответ на каждый гол. Неважно, чья команда. А когда один мальчик вовсе падает на поле, сжимает свои зубы. Понимаю это уже по острым скулам, которые выделяются еще больше. «Василиса, куда ты постоянно смотришь? Всю игру пропустишь?» Укоризненно слышится от Валеры в паузе, когда вся толпа, затаив дыхание, на последних решающих минутах смотрит за происходящим. А я не знаю, что ответить. Потому что все это время наблюдала за Покровским, который, будто услышав мое имя, рефлекторно поворачивается в нашу сторону. Встречаемся взглядами как током ударяет. Я и забыла, что его глаза такие ледяные. Во время матча они такими не были. Будто услышав меня, лед в арктических глазах тает. На грубых губах снова появляется улыбка. «Меня спалили?» Чёрт, я делала это непроизвольно. И вместо того, чтобы отвернуться, продолжаю сверлить его взглядом. Никто не отворачивается первым. Как чертов бой — Глаза в глаза, подрев вскакивающей толпы, кричащей о победе.